Консинквенция. Если хочешь понимать русский язык, учись французскому. Цивилизация. Производное речение от слова «цивиль», то есть вежливый, общежительный. Следовательно, «цивилизацион» или «цивилизация» значит одно и то же, что наша образованность, а в смысле более обширнейшем – просвещение. Спросите у любого грамотного француза, что он понимает под словом «цивилизацион» И вы увидите, что он разумеет под ним именно то же, что мы разумеем под словами просвещение и образованность. То есть общежительность, вежливость, науки, художество, изящное искусство и образ мыслей, сходный с понятиями нашего века. Следовательно, мы могли бы прожить и без этого новенького словца, которое не обогатило ни на волос, ни наш язык, ни наши понятия. У французов есть еще слово которое в смысле нашего просвещения заменяет иногда слово «цивилизацион». Уж нам бы взять и его, но чем слово «люмиеры» хуже цивилизации? Оно также непонятно для русского человека и точно так же придает какой-то ученый вид разговору. А ведь мы из этого только и бьемся. Просвещение. Подумаешь, какое-то чудное слово. Мы все им очарованы, все пленяемся, а между тем... Никто еще не взял на себя труда определить настоящий смысл этого слова. Каждый толкует его по-своему. Для одного просвещение – дар Божий, для другого – наказание небесное. И как послушаешь, так они оба правы, а, кажется, истина должна быть одна. Уж не от того ли это, что в здешнем мире все имеет свою дурную и хорошую сторону? Ведь самое благодетельное целебное лекарство – может превратиться в яд, если мы станем употреблять его не так, как должно. Вообще наши понятия о просвещении бывают до того различны, что одни часто находят его в полном развитии, там, где другие не замечают и малейших его признаков. Одни говорят, что просвещение начинает уже проникать во все слои нашего общества. Другие, и в особенности усердные поклонники Запада уверяют, что оно не делает почти никаких успехов в нашем Отечестве что мы стоим все на одном месте и отличаемся от своих предков только платьем и обритой бородою. Одним словом, что мы точно такие же неочи, какими были лет за сто назад. Я желал бы спросить этих страстных обожателей Запада, «Да что ж такое, господа, по-вашему просвещению, Если вы разумеете под этим распространение полезных знаний, художеств и наук, смягчение нравов, повсеместное учреждение учебных заведений», умножение всех житейских удобств, улучшение мануфактурных изделий, усовершенствование ремесленной промышленности и устроение удобных путей сообщения, дающих новую жизнь внутренней торговле государства, так это все у нас делается, быть может, по-вашему, слишком медленно, да ведь вы знаете, господа, что в деле просвещения поспешность и скачки никуда не годятся. Но чтобы вы сами сказали о человеке, который, не сделав еще потолков и не сведя кровли над своим домом, начал бы штукатурить и расписывать в нем стены, потому только что соседи его, у которых давно уже дома построены, принялись за эту окончательную работу. Вероятно, и вы нашли бы этот поступок необдуманным, так чего же вы хотите? Уж полно. То ли вы разумеете, господа, под вашей цивилизацией и прогрессом? Не полагаете ли вы, Что русские тогда только сделаются просвещенным народом, когда совершенно превратятся во французов, немцев или англичан, то есть станут жить, как они, переймут все их обычаи, будут смотреть их глазами, мыслить их головой, закидают грязью все родное и заговорят все вашим исковерканным полурусским языком. Да разве это просвещение? О, конечно, нет. Это не просвещение, а самое жалкое и презрительное обезьянство. Если образованные немцы, англичане, голландцы, шведы и даже итальянцы, вовсе не походя на французов, имеют право называться просвещенными людьми, так почему же русский не может заслужить этого названия, не утратив своей народной самобытности? Нет, господа, в наше время безусловное подражание всему иноземному есть чистый анахронизм. Одни только дети подражают всему, не рассуждая, а нам уж пора выйти из пеленок. Гуманность. Я думаю, что в этом слове не всякий француз узнает свое «хуманите», тем более, что при переделке на русские нравы оно получило смысл гораздо обширнейший. «Гуманность» можно перевести русским словом «человечность», то есть способность сочувствовать всему, что составляет истинное достоинство человека или вообще любовь ко всему человеческому и, разумеется, в самом высоком значении этого слова.